Глава четвертая С видом победителя я резко притормозил на последние из уровневых крыш небоскреба имперские самоцветы, колеса моего флайкара скользнули по гладкой поверхности, оставляя за собой черные следы. Маневр был исполнен безупречно, и будь здесь публика, точно раздались бы аплодисменты. Я вышел из машины и огляделся по сторонам. Парковка была пуста, за исключением парочки роботов-уборщиков, сутливо драющих покрытия и блестящие поручни ограждений. Странно, но никто меня не встречал. Ни приветственного коктейля, ни почетного эскорта из местных прихлебателей. Это было странно, ведь в офисе знали, что я скоро прибуду. А я, как всем известно, не простой сотрудник, спешащий на работу, а на минуточку будущий глава корпорации, властелин мира, хозяин жизни, повелитель судеб и гроза подчиненных. И это, внимание, величие, а констатация факта скорого будущего. А будущее, между прочим, уже наступило. Так почему же меня никто не встречает? Слишком тихо, слишком пусто. Подозрительно тихо и настораживающе пусто. Я покачал головой, обойдя машину и удостоверившись в том, что крышка левого габарита действительно разбита в дребезги. Криво усмехнувшись и философски вздохнув при виде покорюшенного металлополимера, и обнажившихся проводов, я пошагал к дверям. Двое охранников у входа слегка кивнули мне, но ничего не сказали, переговариваясь в этот момент с кем-то по рации. Их лица, обычно доброжелательные, сейчас выглядели несколько озабоченно. Я поймал себя на внутреннем желании остановиться и прислушаться к их разговорам, уж больно эмоционально они разговаривали. Но гордость и чувство превосходства на теперь уже моими подчиненными Прогнали это желание. Видимо, та суматоха с патрульными, приторвозившими у границ частной территории, все еще продолжалась. А их коллеги из службы безопасности, вылетевшие на разборки, в данный момент решались с ними вопросы допуска. «Ну-ну, пусть попытают счастья». «Привет, парни!» Кивнул я им по привычке, проходя в холл к лифтовым капсулам. В моем голосе скользнулась снисходительная приветливость будущего начальника — приправленная появившимся статусом человека, которому не нужны пропуска. «Доброе утро, Александр Иванович!» — ответил мне один из них, напружинившись и вытянувшись по струнке. В его взоре мелькнуло уважение, смешанное с настороженностью. «Похоже, мое новое положение ни для кого уже не секрет. Это в этом пошумели. Что случилось?» «Посоветовал патрульным меньше пить кофе», — отмахнулся я, направляясь к лифтовым капсулам. Подойдя к ближайшей, я нажал на кнопку вызова. Створки с мелодичным звоном разъехались в стороны, и я шагнул в зеркальное нутро кабинки. Двери плавно затворились, заключая меня в прозрачный кокон. — Александр Васильков, личность подтверждена, — произнес приятный женский голос. — Добро пожаловать в башню имперских самоцветов. Позвольте узнать цель вашего визита. С первых же слов бесплотной собеседницы из динамиков я почувствовал дежавю. Где-то я уже слышал эти вежливые интонации. И вдруг меня осенило, что разговаривает со мной та самая Элиса, секретарь бабули, подсоединившись к коммуникатору, установленному в лифте. Не думал, что буду докладывать о капсуле, усмехнулся я, подмигивая собственному отражению в зеркале. Ладно, цель визита, инспекция наследства и разбор семейных косяков. Устраивает вас? Я выпалил эту извительную тираду игнорируя деловой этикет, словно капризный ребенок, пнувший ногу игрушку, с которой не получается играть как надо. В этот момент я походил на маленького принца, которого прислуга имеет наглость допрашивать о его планах. «Мир! Ау! Подстройся уже под моей хотелки!» «Прошу прощения, не могли бы вы уточнить?» В голосе из динамика послышалось замешательство, отголоски терпеливой вежливости, сдобренной настороженностью и... пытающегося понять странные разглагольствования собеседника. Боюсь, я не совсем вас понимаю. Тебе и не надо ничего понимать, дорогуша. Раздраженно перебил я Алису, чувствуя, как начинаю заводиться. Неси меня на этаж корпоративной штаб-квартиры. Я почти физически ощущал, как закипаю от негодования. Жар праведного гнева развивался по телу, требуя выплеснуться на что-нибудь или кого-нибудь. Мало того, что меня не встречают как наследного принца, так еще и какая-то электронная девка пытается устроить мне допрос с пристрастием прямо в лифте. Совсем без меня от рук отбились. Между тем капсула с тихим шипением плавно поплыла вверх, направляясь к надстройке в стиле ар-деко, венчающей башню имперских самоцветов, туда, где располагались офисы управленческого персонала корпорации и их личные апартаменты. Сквозь прозрачные стенки лифта проплывали этажи, мелькая разноцветными квадратами окон и переходов. Но меня сейчас этот пейзаж будущих владений почему-то не радовал, отравленный смутными сомнениями и недобрыми предчувствиями. Я поерзал по сиденью, мысленно перебирая варианты встречи. Какое выражение лица сделать, когда я выйду? Гордость нисходительная или радушно-величественная? В этот момент двери лифта разъехались на нужном этаже, явив моему взору холл кабинета бабули. Я почему-то до последнего не верила Алисе и ожидал увидеть Кристину Ермолаевну за ее массивным столом из черного дерева с неизменным стаканом горячего чая перед ней. Оказалось, действительно, бабушки на рабочем месте не было. она меня снова, как ни в чем не бывало, смотрела и улыбалась ее очаровательная андроид-секретарь. Реальность никак не хотела оправдывать моих ожиданий. признавайся куда спрятала бабулю от непонимания происходящего, Я начал подтрунивать над Алисой. Глупо, по-детски, словно капризный мальчишка, не получивший обещанного мороженого. Не прикидываясь болванчиком Я все знаю. Ты ее укокошила, а тело спрятала. А сама хочешь занять ее, а главное — мое место. Вот почему нет никакой информации о моем введении в должность, так? Алиса просто сидела истуканом и чаще обычного хлопала большими глазами, пытаясь своими микросхемами проанализировать весь этот бред. Игривость ее лукавой улыбки сменилась растерянностью, словно она пыталась решить неразрешимую математическую задачу. Как реагировать на странные претензии со стороны этого странного человека? «Александр Иванович, я дополнительно уточняла, никаких мероприятий, связанных с соглашением завещания и вступлением в вас в новую должность, не запланировано», отвечала она, пожимая плечами. «Кто их отменил?» Не успокаивался я. Разбушевавшаяся паранойя нашептывала, что против меня плетется заговор. Назови мне имя этого самоубийца. Дело в том, что данные мероприятия даже не планировались, развела секретарь руками. Я застыл на месте, будто громом пораженный. Как не планировались? Так, спокойно, только без резких движений. Здесь точно происходит что-то неладное. Но раз Алиса не выдает информацию, значит будем плясать от того, что имеем. «Так, кто сейчас из старичков в башне?» «Старичков?» — недоуменно переспросила Алиса. Каламбур явно был ей незнаком. Или она тонко намекает, что по сравнению с ИИ все люди старички? «Директоров, членов совета», — уточнил я. Ихидство из голоса исчезло, уступив место холодной расчёсливости. «Надо выяснить, что тут происходит?» «Корней Николаевич Васильков», — ответила девушка-андроид после секундной паузы. словно сверившись с внутренней базой сотрудников. «Только что прибыл в офис». «О, отлично, хоть дядюшка тут!» Удовлетворенно кивнул я, направляясь к двери. «Хоть одна хорошая новость. Уж он-то прольет свет на сложившуюся туманную ситуацию». «А ты помни...» Я снова обернулся к секретарше. «Я слежу за тобой и знаю обо всех твоих делишках». Алиса не знала, что ответить, и просто мило улыбнулась. однако идти до кабинета Корнея мне не пришлось. Не успел я дотронуться до ручки, как дверь распахнулась, и на пороге показался мой родной дядя собственной персоной. Выглядел он немного на взводе, словно только что решал какие-то серьезные проблемы, требующие недюжинного напряжения ума и характера. Но при этом Корней, как всегда, излучал свойственный ему неистребимый оптимизм и жизнелюбие. Казалось, никакие передряги, не способны надолго испортить этому по и хозяину жизни настроение. «Санек, здорово!» Мужчина по-свойски обнял меня, как своего старого друга, смачно чмокнув в обе щеки. От него пахнуло черпким одеколоном и сигаретным дымом. «Ну, с днем рождения, что ли?» Я неувольно улыбнулся в ответ, чувствуя, как напряжение последних часов начинает понемногу отпускать. «Действительно, мы с Корнеем, а я с детства называл его только по имени», Были, ну пусть и не заходочными друзьями, но уж точно отличными приятелями. Дядя, в отличие от той же бабушки с ее вечно строгим, менторским тоном, всегда относился ко мне с теплотой и пониманием, поддерживал во всех начинаниях, прикрывал, когда мог, если я влипал в неприятности. В общем, был классным челом, к которому я всегда мог обратиться за помощью, поговорить по душам, когда не с кем было, и спросить дельного совета». Корней был младшим братом моего отца и сейчас возглавлял один из ключевых отделов корпорации, помогая бабуле управляться с делами, одновременно являясь еще и членом совета директоров. Солидная должность, большая ответственность. Но при этом дядя умудрялся не терять мальчишеского задора в глазах и легкой иронии в общении. У кого, как ни у него, можно было узнать, что стряслось, и почему все с утра меня так демонстративно морозят, делая вид, что не замечают. «Так, давай-ка ко мне в кабинет!» Решительным жестом пресек корней мои сумбурные изъявления, когда я прямо с порога, вместо того, чтобы, как подобает имениннику, сказать спасибо, начал голосить о вселенской несправедливости и заговоре против меня в высших эшелонах власти. «Пойдем, пойдем! Сейчас разберемся, не кипятись!» Он подтолкнул меня вглубь коридора, сукоризной покачав головой. Я на прощение снова показал двумя пальцами Алисе, что продолжаю бдительно за ней наблюдать и пристально следить за каждым ее электронным па, после чего нехотя поплелся за дядей. Редкие сотрудники корпорации торопливо разбегались в стороны и исчезали за дверями ближайших кабинетов, едва завидев мое грозное воинственное выражение лица, а также непривычно напряженную физиономию Корнея Николаевича, взявшего меня за плечи и целеустремленно ведущего куда-то вперед по коридору. Оказавшись в просторном дядином кабинете, Мия плюхнулся на мягкий кожаный диван перед впечатляющей панорамой утреннего мегаполиса, затянутого легкой дымкой смога. Корни со вздохом опустился рядом. «Как я понимаю, ты уже в курсе, что Кристина, дядя, как я его по имени, так и он по имени, называл свою мать, конечно же, только за глаза, срочно вылетела на производство. Внештатная ситуация». Развел руками Корнея, словно извиняясь. Он смотрел на меня с сочувствием, но в то же время твердо, будто заранее готовясь к трудному разговору. — В курсе? — раздраженно отмахнулся я. — Меня сейчас волновали совсем другие вещи, нежели очередная производственная проблема. Но ты лучше скажи, почему меня не пригласили на оглашение завещания, и почему я до сих пор не введен в должность председателя совета директоров Я красноречиво кивнул в сторону настенного оттаймера хронометра. Тот равнодушным электронным табло сообщал, что на дворе уже 16 августа. Корней тяжело выпустил воздух из легких, встал, подошел к бару, взял оттуда два стакана и початую бутылку дорогого земного шотландского виски. Я моментально напрягся, инстинктивно подобравшись. Несмотря на свое, мягко говоря, нестабильное состояние здоровья и остро стучащее в висках похмелье, продолжать с утра накачиваться алкоголем, мне почему-то резко расхотелось. И дело было не только в моих внутренних ощущениях. Ладно, я с моей вечной тягой к веселой и беззаботной жизни. Но если уж сам Корней Николаевич, этот образец безупречного контроля и разумности на рабочем месте, с утра пораньше тянется к крепкой выпивке, значит разговор предстоит более чем серьезный. От такого осознания по позвоночнику пробежал неприятный холодок. «Знаешь, меня сам был удивлен не меньше твоего, когда об этом узнал», — мягко сказал дядя, наполняя бокалы янтарной жидкостью и протягивая один из них мне. В его голосе звучало искреннее сожаление пополам с растерянностью. «Держи». «Узнал о чем?» Я отстранил руку дяди с зажатым в ней стаканом, демонстративно отказываясь от угощения. «Меня уже начинало потряхивать от нетерпения и нехорошего предчувствия». — Да не хочу я сейчас это пойло. Ответь лучше, что, черт возьми, происходит? Корней, так и не пригубив своей порции, молча отошел к массивному столу, облицованному полированным деревом ценных пород. Выдвинул один из ящиков и достал оттуда пухлую папку с бумагами. По гербовой печати и характерному оформлению я сразу понял, что передо мной то самое завещание. Сердце у меня при этом забилось, как сумасшедшее. «Здесь, оказывается, есть один пункт, который...» Корней казался смущенным. Было видно, что говорить ему это крайне неприятно. Он замялся, подбирая слова. «Ну, скажем так, может несколько задержать твое вступление в должность». Почувствовав, как без всякой выпивки земля постепенно начинает уходить у меня из-под ног, я схватил протянутую папку трясущимися руками. Действительное завещание, вернее, его натурально заверенная копия... с идентификационными знаками и уникальным штрих-кодом подлинности. Многочисленные пункты и подпункты были набраны настолько мелким шрифтом, что пришлось поднести страницы почти к самому носу, селись хоть что-то разобрать. Глаза выхватывали из частокола букв отдельные фразы – волеизъявления наследователя, условия вступления в права наследования, имущественные и неимущественные активы и прочую замысловатую юридическую абракадабру. «Шестнадцатый пункт, в самом его конце», — подсказал мне дядя, видя мои бесплодные попытки найти нужное место в завещании. Я судорожно забегал взглядом по строчкам, пока не наткнулся на ту самую, что повергло меня в состояние, близкое к шоковому ступору. «Александру Ивановичу Василькову вступить в права владения и управления семейной корпорацией «Имперские самоцветы» по достижении совершеннолетия. Ну вот же оно». Я выдохнул с облегчением, но следом шло роковое уточнение. При непременном условии прохождения действительной воинской службы в рядах сил планетарной обороны либо космического флота Российской империи сроком не менее одного года. Слова запрыгали перед моими глазами, теряя всякий смысл. Я лихорадочно перечитал злополучный пункт еще раз, словно отказываясь верить прочитанному. Затем еще раз и еще... Будто надеясь, что от этого кошмарное условие вдруг исчезнет и растает, как дым. Это... это какая-то ошибка. Единственное, что я смог просипеть в тот момент, уставившись на корне полными отчаяния и недоумения глазами. — Слушай, бабуля, бы не... ты не понял. Мягко, но твердо остановил меня Корней. В его голосе звучало искреннее сочувствие, но при этом сквозила несгибаемая решительность. словно он пытался убедить не только меня но и самого себя что это было лучшее из возможных решений это желание не твоей бабушки санек таково была воля изъявления твоего покойного отца мой брат верил что настоящим лидером можно стать только пройдя через такие же настоящие трудности и лишения служба в космофлоте это один из способов доказать свою готовность и зрелость руководить такой огромной корпорацией как наша Дядя положил руку мне на плечо, слегка сжав в знак поддержки. Я же пребывал в глубокой прострации, застыв, словно каменное извоение посреди кабинета. Мои грандиозные планы, все те воздушные замки, что я так долго и тщательно возводил в своем воображении, рассыпались в прах в одно роковое мгновение. Служба в армии? Да я никогда в жизни не помышлял об этом. А теперь такая подстава, да еще от собственного отца. Хоть он и погиб много лет назад, но даже с того света ухитрился перевернуть мою судьбу с ног на голову. — Почему? Ну почему бабуля не сказала мне раньше? Мой голос предательски дрожал. Я едва удерживался, чтобы не сорваться на отчаянный крик. — Увы, этого я не знаю. Печально покачал головой Корней Николаевич. — Точно не хочешь? Он многозначительно кивнул на нетронутый бокал с янтарным виски искушающий поблескивающий в свете ламп. Я отмахнулся. «Ну вот, что я знаю точно, Санек», — продолжил мой крестный, заглядывая мне прямо в глаза, — «это то, что теперь у тебя нет выбора, и если ты действительно хочешь возглавить корпорацию своего отца, то придется выполнить все условия его завещания, какими бы абсурдными они ни казались». «А других вариантов правда нет», — взмолился я, все еще цепляясь за призрачную надежду, что печальный вердикт судьбы можно как-то изменить или обойти». «Боюсь, что нет». Корней виноват развел руками. «Завещание — это закон, Саня. Тут уж ничего не попишешь. Но с другой стороны, подумай сам. Это ведь всего один стандартный год. Отслужишь и вернешься, чтобы занять свое законное место во главе корпорации. Так сказать, из грязи в князи». Он попытался пошутить, но вышло как-то неубедительно. Эти слова лишь подлили масло в огонь моего негодования. Как будто это такой пустяк, взять и выкинуть целый год своей жизни непонятно на что. «Да какой один год? Ты о чем?» Огрызнулся я, чуть не плача от обиды и несправедливости. «Сегодня утром мне прислали извещение о зачислении в Нахимовское училище. А там срок обучения, если ты не в курсе, три долбаных стандартных года. Да я и одного дня не вынесу в этом чертовом космофлоте от одного названия, которого меня уже наизнанку выворачивает». В бессильной ярости я схватил бокал и осушил его одним судорожным глотком. Обжигающая жидкость опалила горло и грудь, но легче от этого не стало. Шевернув опустевший хрусталь на стол, я одним прыжком преодолел расстояние до двери. Распахнув ее мощным пинком, я вылетел в коридор, не разбирая дороги. «Да покади же ты! Куда тебя понесло горячая голова? Александр, постой!» кричал Корней мне вслед Но я даже не думал его слушать. Сердце колотилось, как сумасшедшее. В ушах стоял оглушающий звон, а в мозгу пульсировала единственная связная мысль — отомстить. Вот только кому? Покойному отцу, который скончался 18 лет назад. Бабуле и крестному, которые все эти годы скрывали от меня столь важный пункт завещания. Хотя, если честно, я и сам виноват. Надо было хоть разок удосужиться прочитать этот злополучный документ а не забивать на него с высокой колокольни.